Чаще неподалеку повалилось дерево, и Эдди мигом вскочил с наполовину вырезанной пращой в одной руке и ножом Роланда в другой. Молодой человек, наконец, насторожился и с колотящимся сердцем уставился через поляну туда, откуда донесся шум. Что-то приближалось. Теперь-то Эдди было слышно, как оно шумно, по-хозяйски ломится сквозь кусты, и он с горечью подивился, что заметил это так поздно. В далеком уголке его сознания тоненький голосок пропищал. «По делом тебе! Не делай ничего лучше, Генри! Не трепли брату нервы!» С прерывистым надсадным треском упало еще одно дерево. Эдди, смотревший в проход, образованный неровным строем высоких елей, Увидел, как в неподвижный воздух поднялось облако древесной пыли. Существо, повинное в появлении этого облака, вдруг заревело. Свирепо, так что кровь стыла в жилах. Здоровущий, сука, кто он не есть! Бросив деревяшку на землю, Эдди... Метнул нож Роланда в дерево, росшее в пятнадцати футах слева. Нож сделал в воздухе двойное сальто и, задрожав, вонзился в ствол посередину лезвия. Эдди, протянул руку к ветке, на которой висела кобура-стрелка, выхватил револьвер и взвел курок. Остаться или дать тягу? Но молодой человек обнаружил, что уже не может позволить себе роскошь. Решать! Этот вопрос тварь была не только огромной, но и быстрой, и бежать было поздно. Проходя между деревьями с северной стороны поляны, куда он смотрел, ему начали открываться исполинские очертания, силуэт, поспорить вышиною, с которым могли лишь самые высокие деревья. Гигант тяжело и неуклюже шел прямо на юношу. Взгляд чудовища уперся в дедина. И оно вновь заревело. — Мама родная, шиздец, — прошептала Эдди, — когда очередное дерево согнулось, выстрелила точно пушка и с громким треском рухнула на лесную подстилку, подняв облако пыли и сухой хвои. Теперь зверь, медведь, ростом с Кинг-Конга, ломая сучья, надвигался на поляну. Земля дрожала у него под ногами. — Что будешь делать, Эдди? — внезапно спросил Роланд. — Думай. Это единственное преимущество, какое есть у тебя перед оным зверем. Что ты будешь делать? — Что оного зверя удастся убить, Эдди не думал. — Из базуки, может быть. Но из стрелкова сорок пятого калибра? — Нет. Можно было бы убежать, но ему отчего-то казалось, что наступающий на поляну зверь при желании способен проявить изрядное проворство. Эдди догадывался, что вероятность окончить жизнь раздавленным в лепешку пятой медведя-великана составляет добрых 50%. Так на что решиться? Остаться и стрелять или бежать отсюда, как угорелому? Эдди пришло в голову, что есть и третий вариант. Можно взобраться наверх. Он повернулся к дереву, о которое опирался спиной. Это была огромная, вековая сосна. Бесспорно, самое высокое дерево в этой части леса. Ее первая ветвь развернула свой зеленый перистый веер в восьми футах от земли. Эдди снял револьвер с курка, сунул за пояс штанов подпрыгнул, ухватился за ветку и лихорадочно подтянулся. За его спиной вновь зычно взревел ворвавшийся на поляну медведь. Молодой человек так или иначе непременно стал бы его добычей и висеть бы тогда кишкам Эдди веселыми яркими нитями на нижних ветвях сосны, если бы в этот миг медведь опять не расчехался. Подняв на месте бывшего костра черную тучу пепла, зверь замер, согнувшись чуть ли не вдвое, и уперев передние лапищи в огромные ляжки, отчего на мгновение сделался похож на старика в шубе. На простуженного старика. Он чихал и чихал. Опчи, опхи, опхи. И от его морды летели. Мириады паразитов. Горячая струя мочи била между лап в кострище, с шипением размывая россыпь угольков. Не тратя попусту дарованные ему несколько дополнительных решающих секунд, Эдди с обезьяньим-проворством взлетел на сосну, остановившись лишь раз, чтобы убедиться, что револьвер по-прежнему крепко сидит за поясом его штанов. Эдди владел ужасом. Он уже наполовину убедил себя, что погибнет. Чего же и ждать, когда рядом нету Генри, который бы приглядывал за ним. И все равно в голове у юноши колокотал безумный смех. «Положение безвыходное, — подумал Эдди, — не хило, а фанаты. Загнан на дерево медведзиллой». Тварь снова подняла голову, солнце короткими ослепительными вспышками заиграло на вращающейся штуке между ее ушей и атаковало дерево Эдди. Высоко занеся лапу, медведь ударил, намереваясь шибить молодого человека с сосны, как шишку. Эдди перемахнул на следующий сок. В тот же миг Огромная лапа переломила ветку, на которой он только что стоял, пропоров и сорвав с Эдди ботинок. А шметки, разодранного надвое башмака, отлетели прочь. — Чего-ничего, все нормально, — думал Эдди. — Если хочешь, братец-медведь, забери его оба. Чёртовы штиблеты все равно давно сносились. — Медведь заявил и хлестнул по дереву, оставив в древней коре глубокие раны, из которых потекла прозрачная живица. Эдди, не останавливаясь, судорожно карабкался вверх по редеющим ветвям. Осмелившись мельком глянуть вниз, он уперся взглядом прямо в мутные глаза медведя. Фоном для запрокинутой головы зверя служила поляна, превратившаяся в мишень с грязным пятном раскиданного кострища вместо яблочка. Промахнулся гнида, косма... начал молодой человек, и тут медведь, не опуская головы, чтобы видеть Эдди, чихнул. Эдди немедленно залила горячей слизью, замешанной на тысячах белых червячков. Они отчаянно извивались у него на руках, на рубахе, на шее и на лице. Пронзительно вскрикнув от неожиданности и отвращения, Эдди принялся прочищать глаза и рот, потерял равновесие и едва успел вовремя зацепиться сгибом руки за соседнюю ветку. Удерживаясь таким образом, он отряхивался, ожесточенно всей пятерней стирая себя как можно больше кишащей червями густой мокроты. Медведь взревел и снова... Ударил по дереву. Сосна раскачивалась, словно мачта в шторм. Но новые царапины появились по меньшей мере семью футами ниже той ветки, в которую, что было сил, упирался ногами Эдди. Червяки издыхают, понял молодой человек. Должно быть, они начали гибнуть, едва покинув зараженные трясины в теле чудовища. От этой мысли ему немного полегшало, и он опять принялся карабкаться вверх по сосне. Через 12 футов Эдди остановился, не рискуя подниматься выше. Ствол сосны, диаметр которого у подножия составлял, вероятно, добрых 18 футов, здесь имел в поперечнике не более 18 дюймов. Эдди распределил свой вес между двумя ветвями, но он чувствовал, как обе они пружинисто гнутся под его тяжестью. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывался вид на расстилающиеся внизу волнующийся ковер леса и западные предгорья. При иных обстоятельствах этой картиной стоило бы насладиться без спешки.